Подчинительная союза помещается в зависимой, придаточной части, и, будучи неотъемлемым её элементом, при перестановке частей предложений перемещается вместе со своей частью. Ваши рассказы можно было бы напечатать где угодно, если бы не язык. В данном случае нет запятой. Если бы не язык, запятая, ваши рассказы можно было бы напечатать где угодно. Таким образом, подчинительные союзы объединяют части теснее. Соединяя части сложного предложения, союзы указывает на различные грамматические значения. Противопоставительное оно, временное – когда, условное – если, причинное – потому что, В пределах предложения одного типа союзы выражают разные смысловые оттенки. Он сказал, что принёс мою тетрадь. Это констатирует реальный факт. Он сказал, что дальше придаточное предложение. Заменяем союз что другим? Он сказал, будто принёс мою тетрадь. Здесь уже сообщение о факте, в котором сомневаются. И дальше он сказал, чтобы я принёс ему тетрадь. Выражение уже требования. Часто союз изменяет смысловой оценок предложений. «Слышно, как снег под полозьями поскрипывает». Заменяем союзные слова. «Слышно, что снег под полозьями поскрипывает». В первом предложении наряду с контотацией факта внимание обращается в какой-то мере и на способ действия, а во втором – лишь факт отмечается. Снег. Иногда выбор того или иного союза определяется стилевой характеристикой предложения. Например, нельзя жить только сегодняшним, ибо оно чаще всего незаконченное вчерашнее. Павленко. «Союз ибо уместен лишь в книжных стилях». Местоименное слово в одной из частей сложного предложения служит средством связи этих частей. Функции союза выступают относительные местоимения и наречия, так называемые союзные слова. В отличие от союзов, они являются членами предложения. Части, в предаточной части, наполнена в какой-то мере содержанием и нередко акцентируется. Это страница 604. Но было у неё огромное интуитивное понимание того, что хочет и может дать её муж-художник. В первой части сложного предложения может быть соотносительное местоименное слово. указывающий на синтаксическое место второй части. Читатель становится участником всего, что пережил и перечувствовал поэт. Местоимение во второй части предложения также доказатель, показатель взаимосвязи частей. Например, предложение. Даже самый язык соответствует требованию идей, двоеточие. Он не всегда правилен. изобилует ошибками в употреблении, в сочетании слов и в ударениях. Местоимение «он» свидетельствует о том, что в первой части есть знаменательное слово, которое заменено во второй части местоимением. Части сложного предложения могут связывать лексические элементы, если они становятся синтаксическими и конструируют предложение. Но довольно было произнести слово золота запитая, чтобы какой-то яд вошёл в меня. Стоило ей ненадолго покинуть палату или свой тамбур, запитая, как из землянки уже неслось, неслись голоса «Маша, сестрёночка». У таких предложений возникает двойная грамматическая зависимость «взаимное подчинение». Как средство общения сложное предложение, подобно простому, является единицей коммуникативной. С этой точки зрения важно рассмотреть интонационную оформленность сложного предложения и порядок следования частей в гибких структурах. Интонация законченного сообщения свойственна, как правило, всему сложному предложению, тогда как части его, кроме последней, такой интонации не обладает. Страница 605. Значение сложного предложения, отражая связь событий-действительности, это грамматическое значение, складывающееся из отношений частей. Грамматические отношения, передающие ассоциативные связи явлений при помощи структурных элементов и нередко лексического наполнения, определяют перечислительное, противопоставительное, причинное, временное значение предложения. С вопросом о значении сложного предложения связан вопрос и о синтаксической синонимии. правда и простота правда и простота родные сестры наая а красота третья сестра если правда и простота родные сёстры, то красота третья сестра это по другому можно сказать уже переделать сложно подчиненное предложение правда и простота родные сёстры, красота третья сестра Здесь уже сложно сочинённое предложение. Бессоюзное. Выбор того или иного типа предложения обусловлен и стилистическими, и смысловыми условиями контекста.